Глава сороковая. Я едва сдержала вздох. Оборачиваться совершенно не хотелось. Боялась? Да, и боялась. Но правила игры требовали иного. Никто не должен увидеть мою неуверенность, минутную слабость или банальную усталость. С легкой улыбкой на губах я плавно развернулась. К нам, рассекая толпу, спешила полноватая дама лет двадцати пяти. В одной руке она крепко держала ладошку девочки лет семи а второй держала под локоток женщину весьма солидного возраста, которая неторопливо и явно задавая темп всей процессии передвигала ногами. Они были родней, их сходство бросалось в глаза. Все были одеты ярко и как будто на показ, демонстрируя богатство, но старшая дама превзошла всех. Тяжелые меха окутывали ее плечи, а золото и драгоценные камни сверкали на пальцах, шее и запястьях так обильно, что сравнение с новогодней елкой напрашивалось само собой. И как только не тяжело таскать на себе ювелирную лавку, и без этого груз прожитых лет сказывался в каждом движении, а тут... Именно медлительность процессии дала нам драгоценные секунды, пока три фигуры неторопливо приближались — Ульяна, стоявшая рядом, наклонилась к самому моему уху. Баронесса Екатерина Морозова с матерью и дочерью. Тихий быстрый шепот был едва слышен в гуле голосов. Вы немного знакомы, но давно не общались. Я коротко кивнула, принимая информацию к сведению. Ее мать, продолжила Ульяна еще тише, с едва заметной предостерегающей ноткой, Ангелина Павловна. Просто обожает сплетни и умеет их добывать. Будь осторожна. Еще один кивок. Информация услышана. Улыбка на моих губах стала чуть шире и, возможно, чуть более натянутой. Они были уже в нескольких шагах. Баронесса растянула губы в приветствии, а ее мать окинула меня с головы до ног цепким оценивающим взглядом, в котором читался острый интерес. «Дорогие мои!» «Рада видеть вас в добром здравии! Голос Ангелины Павловны прозвучал громко, перекрывая фоновый шум и не давая даже рта раскрыть своей дочери, которая только начала формулировать приветствие. Пожилая дама сделала последний шаг и остановилась, требовательно глядя на нас. «Ах, увидела вас сегодня и сердце ёкнуло! Говорят, вы переехали в поместье Гончаровых!» Тараторила она, не дожидаясь ответа, а сама Цепка продолжала оглядывать и меня, и Ульяну. «Там действительно так плохо, как рассказывают?» Произнося это, она демонстративно-презрительно сморщила нос. «Вот бы я знала, что именно рассказывают. В любом случае, правда о запущенности усадьбы была не той информацией, которой я готова была делиться с малознакомыми людьми». Я улыбалась, давая себе время придумать ответ. «Мама, дай же и мне поздороваться», с ноткой мягкого укора вмешалась екатерина она подошла поближе обняла и громко чмокнула воздуху моей щеки а потом то же самое проделала с ульяной дамы искренне рада вас видеть в добром здравии это была невысокая женщина приятных мягких округлостей с удивительно большими темными глазами похожими на глаза испуганной лани обрамленными густыми черными ресницами ее улыбка была искренней но немного усталой не ожидала встретить вас в Старославле, хотя разговоры ходили», продолжила она, пока ее мать нетерпеливо переминалась с ноги на ногу. «А мы приехали на лето. Маруси», — она кивком указала на девочку, которая с любопытством разглядывала нас из-за материнской юбки, «доктор прописал посетить минеральные воды, так что считайте, будем соседями». «Я очень рада, что смогла встретить так далеко от столицы знакомые лица», «Мама уже успела со всеми перезнакомиться, но это все не то. Вы же понимаете?» Несмотря на усталость и ограничения во времени, пришлось уделить встреченным внимание. Мы остановились на тротуаре прямо посреди оживленной улицы, а вокруг бурлила жизнь. Прохожие, вынужденные лавировать между нами, бросали недовольные взгляды. Кто-то демонстративно вздыхал, кто-то бурчал что-то себе под нос — а кто-то просто обходил нас широкой дугой, стараясь не задеть. Какое-то время мы стояли и разговаривали о всяких пустяках, таких как погода, планы на лето, последние тенденции в моде, но нас перебили. «А правда, что усадьба практически разрушена», — вновь бесцеремонно вклинилась Ангелина Павловна, явно устав от светских любезностей. ее взгляд впился в меня. Несмотря на ее беспардонный интерес и явное желание выудить скандальные подробности, она не вызывала острой неприязни. Скорее, ее любопытство казалось чертой характера, усиленной возрастом и скукой провинциальной жизни. Вспомнилась поговорка «что мал, что стар». И тут совершенно внезапно мне в голову пришла рисковая мысль, дерзкая, необдуманная, которую стоило бы обсудить заранее, Но уж больно не хотелось упускать такую возможность обратить слухи себе на пользу. Стараясь придать голосу как можно больше беззаботности, сказала: Ну что, вы, Ангелина Павловна, с усадьбой все в полном порядке, а как же иначе? Как растает, собираемся освежающий ремонт делать? Я позволила себе легкий жест рукой. Мало того, я понизила голос, как будто собиралась рассказать тайну. «Производство знаменитой гончарской посуды в скорости возобновится. Мы уже сейчас начинаем принимать предзаказы», — добавила я с напускной деловитостью, внимательно вглядываясь в глаза пожилой даме, интуитивно понимая, что именно она здесь разносит вести. Вопросительно на меня смотрели не только Екатерина и Ангелина Павловна, но и Ульяна. Меня позабавило ее выражение лица. «Да?» — спросила тетя, вглядываясь мне в глаза, и через долгое мгновение она сумела сориентироваться и, повернувшись к нашим собеседницам, подтвердила «А, да». Только после этого я смогла выдохнуть. Авантюрная, конечно, выходка, импульсивная, но упустить такой шанс распространить информацию о возобновлении производства было бы жалко. «Вы ведь знаете, что нашу посуду когда-то заказывали даже ко двору его императорского величества», как бы, между прочим, задала я контрольный вопрос. Я рассчитывала на некоторый снобизм дам, на желание обладать тем, что есть у императора. Оставалось только дождаться реакции. Бинго! Дамы не заставили себя долго ждать. Глаза Ангелины Павловны загорелись азартом. «Но это же прелестно!» «Просто прелестно!» — воскликнула она, даже слегка подавшись вперед. «Катенька, ты слышишь? Какая удача! Мы непременно будем первыми, кто сделает заказ. Обязательно!» «Вы же нам позволите это, как старым добрым знакомым?» Хитро улыбаясь и чуть склонив голову на бок, спросила она, уже предвкушая и эксклюзивность заказа, и новость, которую можно будет разнести, «В высшем свете Старославля». Ульяна нахмурилась, а я сохраняла на лице самую любезную из своих улыбок. Кажется, наживка была проглочена. Теперь главное — не дать сорваться с крючка. «Конечно. Я передам нашему управляющему, чтобы он посетил ваш дом в первую очередь в свой ближайший приезд в город. Тогда можно будет и обсудить все вопросы». Я произнесла это подчеркнуто деловито, без тени лишних эмоций, тщательно скрывая довольство от того, что задуманное получилось. Внутри меня все ликовало.